Савитри Ашвапати правил Мандрой это был образцовый царь он пёкся о счастье и процветании своих подданных и всех живых существ на земле но как многие прекрасные люди он был бездетным 18 лет ашвапати приносил в жертву редкостных животных терпел суровые лишения и молил богов только об одном дать ему потомство Во время своих ежедневных молитв он сотни тысяч раз возносил хвалу богине Савитри, и когда наконец она явилась и даровала ему дочь, хотя он просил сына, ее назвали Савитри в честь этой богини. Девочка была само совершенство. Она достигла брачного возраста, и отец ожидал, что знатные молодые люди будут наперебой добиваться ее благосклонности. Но несмотря на красоту и другие достоинства невесты, женихи не появлялись. А Швапати без труда узнал, в чем тут дело. Он послал тайных гонцов в соседнее государство и велел им выведать, отчего молодые принцы не являются к нему просить руки Савитри. В положенное время его посланные вернулись и доложили: "Принцы боятся просить ее руки. Они думают, что твоя дочь богиня, принявшая образ женщины". Поэтому она не может быть ничьей женой. Царю было лестно и горько услышать эти слова. По странной прихоти судьбы достоинство Савитри вмешали ее же счастью. Может быть, надо растолковать им, что она на самом деле женщина, спрашивал он. Ну что ж, попробуем помочь беде». Савитри играла на вине у себя в покоях, когда Ашопати послал за ней Дочь моя, сказал он, ты отправишься странствовать по свету, чтобы найти себе мужа. Я заранее одобряю твой выбор при одном условии: муж должен нравиться тебе не меньше, чем ты мне. Но разве я могу судить о себе и о других? Когда придет время, сможешь, ответила Шопати. Один из его верных министров и несколько придворных должны были сопровождать цавитри. Вы будете идти за ней следом, куда бы она ни направилась, но не вздумайте навязывать ей свое мнение, предупредил он их. Савитри побывала во всех концах земли и вернулась домой как раз в тот день, когда Ашвапати беседовал с мудрецом Нарады, который навестил его во время одного из своих межзвездных путешествий. Когда Савитри вошла к ним, Нарада спросил у Ашвапати: "Где она была? Почему ты до сих пор не подыскал ей мужа?" Она сама искала себе мужа и только что вернулась из странствий. Давай послушаем ее и узнаем, улыбнулось ли ей счастье. По знаку отца Савитри приблизилась к ним. Я нашла. У нее не хватило духу сразу сказать: "Мужа", но через мгновение ока она поборола свою робость и продолжала: "Я нашла того, кто будет моим мужем. Правда, не во дворце, а в скромном жилище в лесу, вдали от любопытных глаз". Милостивая судьба привела меня к нему. Его зовут Сатьяван. Он живет со своим престарелым отцом, который потерял зрение. При этих словах всеведущий Нарада прервал её. Он сын царя Шальвы. С царем случилось несчастье. Он ослеп в тот день, когда родился Сатьяван. Один из его врагов давно искал возможность нанести ему сокрушительный удар и выбрал именно этот день, чтобы свести с ним счёты. Вот почему царю пришлось бежать в лес вместе с новорожденным. Я знаю эту историю. Так ли я ее рассказал Савитри? Твоя дочь выбрала достойного мужа, заметил Нарада, крящей радости Савитри. Сатьиван умён, крепок, силён, добр, великодушен и красив, как родной брат Ашвинов. Но позволь мне быть откровенным, дитя моё. Ведь я вижу будущее так же ясно, как настоящее и прошлое. Земное существование Сатьявана продлится всего только год, один год, начиная с нынешнего дня. Тебе лучше снова отправиться в путь, дитя, и выбрать себе в мужья кого-нибудь другого. На глазах у Савитри показались слезы. Ее отец вздрогнул от недоброго предчувствия, но Савитри набралась решимости, выпрямилась и сказала: "О, великий мудрец, прости мое непослушание. Я не хочу даже думать о другом муже, и мне не важно, какая ему отпущена жизнь долгая или короткая. Моё решение неколебимо. полюбить кого-нибудь или выйти замуж всё равно, что родиться на свет или умереть. Это случается один раз в жизни, такие события не повторяются, их нельзя изменить по своему усмотрению. Моим мужем будет Сатьяван или никто. Нараде понравились слова Савитри. «Обладая такой силой духа, можно одолеть даже смерть, сказал он. Царь, помоги ей соединиться с мужем, это твой долг. Те, кто любит так, как она, способны побороть смерть. Нарада покинул их, а Ашвапати отправился в лес, где жил слепой царь, разыскал его, объяснил, кто он такой, и сказал, что хочет отдать свою дочь в жены его сыну. Жизнь в лесу не пристала такому хрупкому существу, как Савитри, услышал царь в ответ. Она покажется ему странной, одинокой и трудной. Но царь прервал речь старца, не произноси больше ни слова. Тут не о чем говорить. Она выйдет замуж только за Сытьевана, а Сытьеван не женится ни на ком, кроме нее. Я знаю это с той самой минуты, как она здесь появилась. Значит, так тому и быть. Да благословят небеса их союз. Брак Савитри и Сатья Сатьявана оказался счастливым. Савитри заботливо ухаживала за мужем и его престарелыми родителями, она была всегда сдержанна в речах, весела и услужлива. Одним словом, вела себя как подобает образцовой невестки. И так как она была счастливой женой и счастливой невесткой, ей не приходилось себя принуждать. Все, что она делала, она делала от души. Но как нерадостно текла жизнь в лесной хижине, совитри неотступно преследовала мысль, что с каждым мгновением Сатъ приближается к своему последнему часу. Когда до конца его земного существования осталось 4 дня, она наложила на себя жестокую епитимью и не принимала пищи 3 дня и 3 ночи. Свекор, пораженный ее религиозным усердием, сказал: "Савитри, ведь ты дочь царя, почему ты наложила на себя такую суровую епитимию? Я не смею отговаривать тебя от выполнения твоего долга, но от души желаю тебе, пусть боги исполнят твою просьбу, о чем бы ты ни просила". Савитри была измучена постом, но оставалась спокойной, неколебимой и недвижимой, как скала. На четвертый, роковой день она начала считать часы. Окончив молитвы Савитри приступила к самому главному к жертвоприношениям огню. А потом простерлась на земле перед старшими родственниками и в благоговейном молчании приняла их благословение. "Ты окончила свой тяжкий труд. Теперь съешь что-нибудь", просили они ее непременно, но только после захода солнца, ответила Савитри, и тут увидела, что Сатьиван положил на плечо топор и собирается идти в лес. В ту же секунду Савитри поднялась и крикнула: "Я пойду с тобой". "Зачем?" удивился Сатьиван. "Отдохни и поешь. Ты слишком устала за эти четыре дня. Я иду в дальний лес, тропинки там плохие, тебе это не под силу". Я нисколько не устала после поста, возразила Савитри. Я непременно хочу пойти с тобой. Хорошо, согласился Сатьяван, но прежде объясни моим родителям, почему ты хочешь идти со мной, а то они думают, что я тебя заставляю. Савитри подошла к его родителям и сказала: "Разрешите мне пойти в лес вместе с мужем. Я хочу посмотреть, как он собирает плоды и рубит дрова". Я живу с вами уже скоро год и еще не видела леса во всей его красе. Савитри никогда ни о чем не просила, сказал отец Сатьявана. Пусть делает, как ей хочется. Савитри шла по лесу, держа мужа за руку, а он рассказывал ей о тайнах лесной жизни. Савитри наслаждалась видом лесных чудес и с мукой сознавала, что Сатьяван вот-вот должен умереть. Она помогла ему собрать плоды, и он ушел рубить дрова. Савитри присела отдохнуть и не открывая глаз смотрела, как он орудует топором и слушала, как гудят деревья, в которые вонзается стальное остриё. Вдруг Сатйаван выронил топор, подошел к ней и чуть слышно прошептал: "Мне нехорошо. В голове шумит. Наверное, я перетрудился". Савитри быстро встала, обняла его, помогла ему лечь на траву и положила его голову себе на колени. Он начал засыпать. Как только Сатьеван перестал шевелиться, у Савидри появилось странное ощущение, и казалось, что кто-то прячется в кустах неподалеку от нее. Она снова и снова вглядывалась в лес и вдруг увидела какого-то ужасного человека с красными глазами. На нем была багряная одежда, а в руках он держал веревочную петлю. Человек стоял, наклонившись вперед и разглядывал лежащего на взничь Сатьевана. Увидев его, Савитри осторожно положила голову мужа на землю, встала, поздоровалась с ним и сказала: "Ты не похож на обычного человека. Наверное, ты бог. Скажи мне, как тебя зовут и зачем ты сюда пришел?» "Ты удивительная женщина, Савитри. Страдания сделали тебя необычайно чуткой. Обычно я не вступаю в разговоры ни с кем из живущих на земле, но с тобой я поговорю." Я добрая женщина Смерть. Меня зовут Яма, как ты знаешь. Я пришел сюда, потому что земное существование твоего мужа окончено. С помощью вот этой петли я должен извлечь его хрупкую душу и унести ее прочь, оставив здесь на земле лишь грубую оболочку, чтобы ты могла предать ее огню. Как это случилось, о мой господин, что ты пришел за ним сам? спросила Савитри. Ведь обычно ты посылаешь для выполнения этой работы кого-нибудь из своих помощников. Сатъ не какой-нибудь заурядный покойник. Он был особенным человеком. Поэтому мне лестно самому сделать все, что полагается. С помощью Пётьи Яма извлек из Сатъ Ивана его хрупкую душу и двинулся на юг. Его царство Ямы находится на юге. Савитри видела, как недвижимое тело постепенно мертвеет. Она положила его в безопасное место и пошла вслед за ямой. Яма понял, что она так просто не оставит его. Он остановился на мгновение и сказал: "Ты не должна следовать за мной. Лучше исполни погребальный обряд, чтобы не повредить жизни мужа в другом мире, и расстанься, как положено с его телом. Я иду за своим мужем". Все остальные пути мне заказаны, ответила Савитри, не отставая от него ни на шаг. Нас учили, что согласная жизнь супругов, соблюдающих умеренность и способных подчинить свои желания разуму, это высшая форма существования. Я не знаю никакой другой жизни. У меня нет склонности к аскетизму и самоотречению. Семья самая высокая цель, которую я могу достигнуть. Так меня учили родители, и я пойду туда, куда пойдет мой муж. Ты больше не можешь идти за мужем, но мне понравилось то, что ты сказала. В награду я готова исполнить одно твое желание. Проси, что хочешь, только не жизнь этого человека. Возврати зрение свекру», – тут же сказала Савитри. Согласен. Завтра он проснется и увидит свет. А теперь поверни в другую сторону и возвращайся, пока ты еще не очень устала. Я не чувствую усталости, когда мой муж рядом. Пребывая в обществе достойных людей, человек обретает спасение, поэтому каждый должен стараться быть там, где есть достойные люди. Этот ответ тоже понравился Яме. Ты снова заслужила награду. Проси, что хочешь, только не жизнь с Верни моему свекру царства, которую он потерял много лет назад. Согласен, согласен. А теперь возвращайся, пока ты не слишком утомилась. Я часто думала, что такое праведная жизнь. По-моему, жить праведно это значит изгонять зло из своих мыслей, слов и поступков, а кроме того, постоянно творить добро, ничего не требуя взамен. Поправь меня, о Яма, если я ошибаюсь. Я хочу с твоей помощью познать истину. Хорошие люди одинаково милосердны и добры с друзьями и с врагами. Яме снова понравилось то, что она сказала. Твои слова и помыслы опять тронули меня. Проси еще что-нибудь в награду, только не жизнь твоего мужа. Мой отец уже давно тайно горюет, что у него нет сына, сказала Савитри. Подари ему сто сыновей. У него родится сто сыновей, сказал Яма. А теперь возвращайся. Ты прошла уже немалый путь. Савитри не обратила внимания на его слова. Она шла за ним и продолжала говорить. Пока я иду за своим мужем, для меня не существует ни расстояния, ни усталость. Если ты будешь настаивать, мне, конечно, придется остановиться, но я напрягу голос, и мои слова все равно долетят до тебя. Ты сын бога солнца, и твой мудрый отец правильно назвал тебя Вайвасватой. Твои подданные живут в царстве справедливости, полной справедливости, не вызывающей и тени сомнения, поэтому тебя называют царем Дхармы. Примечание. В широком смысле слова Дхарма это высший кодекс морали, которому человек подчиняет свои мысли, слова и поступки. Этим словом обозначаются, кроме того, такие понятия, как долг и честь со всеми оттенками их значений. Зло происходит от того, что человек уклоняется от пути, указанного дхармой. Непреходящее значение дхармы подчеркивается во всех рассказах и притчах. У разных людей дхармы тоже разные, они меняются в зависимости от социального положения и умственных способностей индивидуума. Но та или иная дхарма есть у каждого, будь он царем или членом низшей касты, и каждый должен строить свою жизнь сообразно своей дхарме. Савитри продолжала: В обществе хороших людей каждый чувствует себя уверенно и спокойно, увереннее и спокойнее, чем наедине с самим собой. Вот почему все стремятся быть поближе к хорошим людям. Яма был явно растроган. Меня все боятся. Я еще ни от кого не слышал таких речей. Мне приятно то, что ты сказала. Можешь четвертый раз попросить что-нибудь в награду, только не жизнь этого человека. Тогда сделай так, чтобы я родила сто сыновей. Милая женщина, ты родишь сто храбрых и здоровых сыновей. А теперь тебе нужно вернуться, ты прошла слишком длинный путь. Хорошее общество всегда полезно, начала Совитри и привела множество доводов, подтверждающих эту мысль, а потом искусно перешла к рассуждениям о том, что движение солнца и существование жизни на земле тоже возможны только благодаря добру, которое творят хорошие люди. Яма был поражен ее мудростью. Когда ты говоришь, я немольно замедляю шаг, чтобы услышать твои слова и понять их смысл. Я уважаю тебя, женщина, за то, что ты умна и справедлива. Проси у меня единственную бесценную награду, о очистейшая. Моя чистота нерушима. Если ты собираешься сдержать слово и подарить мне сто сыновей, тебе придется вернуть моего мужа. Ты не можешь отнять его и наградить меня ста сыновьями. «Да, правда, не могу, согласился Яма. Он развязал петлю и освободил жизнь Сатьявана. Яма благословил Савитри и ее мужа долголетием, и один пошел дальше. С тех пор, как он стал богом смерти, это был первый случай, когда он вернул отнятую у человека жизнь. Савитри поспешила возвратиться к тому месту, где было спрятано тело Сатьявана. Она осторожно положила его к себе на колени и вдохнула в него жизнь. Садьяван открыл глаза и пробормотал: "Угу, я что-то разоспался. Ты так терпеливо, почему ты меня не разбудила? Мне казалось, что тут есть кто-то еще! или мне это приснилось. Я куда-то шел! Я действительно все время был здесь". "Уже поздно", сказала Савитри. "Стало темно, твои родители будут беспокоиться. Пойдём домой, если только ты можешь идти". И снова полон сил! Пойдем!» Около их дома собралось много народу, потому что столь долгое отсутствие сына и невестки встревожило старого царя. Увидав Савитри и Сатьиваны, люди обступили их и стали расспрашивать: "Где вы так долго пропадали?" "Мы были очень-очень далеко и счастливы, что вернулись", сказала Савитри.